Глава 38 Замиранием сердца я проследовала за Оленом в кабинет ректора Академии Дальстат. Радости и волнение от свидания ушли на второй план, уступив место дурному предчувствию, охватывающему мой разум липкими путами страха. На лестнице, ведущей на учительский этаж, я испуганно схватила двумя ладонями ладонь Альсара. «Думаешь, они узнали?» Он покачал головой и слегка улыбнулся, хотя его взгляд оставался серьезным. Не накручивай себя, Эри. Все будет хорошо. Я в этом уверен. Я рассеянно кивнула, но оптимизма его слова мне не прибавили. А случившаяся в следующую минуту показала, как мы оба были неправы. Ален первым зашел в кабинет. Я проскользнула следом и застыла на месте, цепини от страха. Несмотря на поздний час, в помещении было много людей, включая ректора, собственной персоной, и даже моего отца. Адриан Кора с перекошенным от злости лицом первым вылетел навстречу Альсару и с размаху ударил его кулаком по лицу. «Папа!» — закричала я и, не стесняясь присутствующих, бросилась между отцом и деканом который с трудом устоял на ногах. Ладонью он зажимал нижнюю часть лица, с которой ручьем текла кровь. Но его взгляд был вызывающе направлен на вихре. Все хорошо, Эри», — приглушенным голосом произнес Олен и аккуратно оттеснил меня в сторону, стряхивая с ладоней ярко-красные капли. «Думаю, я это заслужил». Отец, стоящий прямо напротив Альсара, сейчас полностью оправдывал свое боевое прозвище. С горящими глазами и выставленными перед собой кулаками он окружил себя быстрым и плотным потоком воздуха, готовый в любую минуту атаковать декана. «Да как у тебя, сукина сына, хватило наглости соблазнить мою дочь!» Взревел он и, не сдержавшись, обрушил мощный ураган на Олена. Альсар одной рукой выставил щит, а другой принялся формировать контрзаклинание. Но Алистер де Форнам спас положение, вскинув вверх руку с зажатым в ней артефактом, и закричал. «Немедленно прекратите! Не позволю разгромить мой кабинет!» Артефакт вспыхнул ярким голубым светом, поглощая в себя всплеск силы двух воздушных магов. Кристиан уверенным шагом вышел вперед, и встал между Альсаром и моим отцом. «Господа, прошу вас успокоиться и не махать зря кулаками. Не забывайте, где вы находитесь». Тяжело дыша, боевые маги медленно разошлись по сторонам и замерли в напряжении, не в силах отвести друг от друга пристальный взгляд. Я в панике закрыла лицо руками, не понимая, зачем здесь собрался весь педагогический состав, Проживавший на территории Академии. Преподавательница бытовой магии, выбежав в центр кабинета, храбро указала на Алена пухлым коротким пальцем и завизжала фальцетом. Я знала, я знала, что этот противный мужлан использует все свое влияние, чтобы вырвать с корнем и растоптать с единственной розочки с клумбы. Госпожа Белла! ледяным голосом прервал ее Дэрион. Эрика Кора не является вашей адепткой. Прошу, вернитесь на место и не лезьте не в свое дело. Сомнений нет. Им точно известно про нас с Аленом. Но кто им сказал? Кристиан? Нет, он не из тех, кто болтает. Мартин? Алиса? Тоже нет. Их не было вчера в учительском крыле. Да и вход в тот ресторан для них заказан. Не то финансовое положение. Остается только один выход — спросить напрямую. Я решилась заговорить и встала рядом с Деорионом. «Откуда вы узнали?» Постаралась, чтобы мой голос звучал ровно, но под разъяренным взглядом моего отца вся моя уверенность испарилась без следа. «То есть, Эрика Кора, ты признаешь, что состоишь в неприемлемой связи с деканом боевого факультета?» Мрачным голосом спросил ректор. Под тяжестью его сурового взгляда я окончательно сникла и умоляюще взглянула по очереди на Кристиана и Альсара. Декан спецкурса еле заметно покачал головой. Но пришел мне на помощь. Алистер, я не понимаю, зачем ты собрал здесь всех, обратил сон к де Фарнаму. Со вчерашнего дня я декан Адептке кора" и требую, чтобы посторонние вышли из кабинета. Преподаватели, занявшие оба дивана и стоявшие вдоль стен, многозначительно переглянулись, но даже с места не двинулись. Еще бы! У каждого из них имелся зуб на Альсара. Алистер. Кристиан пристально посмотрел на ректора. После небольшой паузы тот кивнул. «Прошу выйти всех преподавателей, кроме декана боевого факультета. Живее! Живее!» Недовольно ворча, они покинули кабинет, бросая уничижительные взгляды на Алена и отпуская в его адрес ехидные реплики. «Чтобы тебя выгнали пинком под зад, чертов развратник!» прошипела словно гадюка госпожа Белла но тут же вскрикнула и схватилась обеими руками за свою объемную пятую точку, прикрывая тлеющую дыру на строгом платье. Кора! Шикнул на меня Дарион и погрозил кулаком. Еще раз увижу, подобное сразу отчислю. Я гневно фыркнула и демонстративно отвернулась от бытовички. Дверь закрылась, и в опустевшем кабинете остались только ректор, два декана и мы с отцом. Адриан набрал воздуха в грудь и уже был готов разразиться злобной тирадой, но Алистер его опередил. «Уверен, каждому из вас есть что сказать друг другу. Однако сперва я хочу дать слово тому человеку, который поставил нас в известность о неуставных отношениях адептки Коры и декана Альсара». Сердце гулко стучало, отбивая волнительный ритм. «Неужели сейчас я увижу того, кто так бесцеремонно вмешался в наши отношения с Оленом?» Ректор активировал кристалл связи и произнес единственное. «Жду!» Кристалл погас, и время словно остановилось. Отец с ненавистью смотрел на декана боевика. Тот уверенно выдерживал пристальный взгляд, а я судорожно придумывала в голове объяснение — и была решительно настроена отстаивать нас до конца. Дверь бесшумно отворилась, и я увидела на пороге Тома. Адепт с вызовом посмотрел на Альсара, который безуспешно пытался остановить кровь из разбитой губы. Поклонился Адриану, Кристиану, улыбнулся мне и встал за спиной у Алистера де Фарнама. «Не может быть!» — прошептала я. «Как? Откуда?» и как он оказался вчера в коридоре. Что если мог подслушать наш разговор с Оленом, который окончился поцелуем, и да Орион его спугнул? Олен с выражением полного презрения на лице бросил уничижительный взгляд на своего бывшего любимца, но промолчал. Ректор обернулся к Тому и указал на центр комнаты со словами. «Говорить, стоя за моей спиной, адепт, не самая лучшая идея». Прошу, выйдите вперед и расскажите всем, почему вы утверждаете, что декан вашего факультета состоит в любовной связи со своей адепткой. Бывшая адепткой, многозначительно отметил Кристиан. Но Алистер раздраженно отмахнулся. «Правила для всех едины, господин Дарион. Хвалю ваше стремление защитить новую подопечную, но ваше покровительство в данной ситуации абсолютно неуместно. Декан спецкурса не отреагировал на замечания ректора и хмуро уставился на Тома, который уверенно вышел в центр и, глядя по очереди на каждого присутствующего в комнате, заговорил. «С самого начала учебного года господин Альсар делал все, чтобы выжить с Эри из факультета бытовых заклинаний. Услышав Эри из-за его уст, меня передернуло от отвращения». Поджав губы, я сделала шаг ему навстречу. Но Кристиан, стоявший рядом со мной, успел среагировать и, схватив меня за локоть, потянул на себя, прошептав. Оно тебе не надо. Эрика необычная девушка, продолжал Том, обращаясь уже непосредственно к моему отцу. Она сильная, умная, смелая, добрая. Я влюбился в нее с первого взгляда. Вранье! Подумала я про себя, вспомнив, как он настойчиво советовал мне перевестись на другой факультет от греха подальше. Как вы уже поняли, господин Альсар, известный своими кратковременными необременительными связями, тоже положил глаз на Эрику и захотел пополнить свой обширный список любовниц, затащив в постель молодую адептку-южанку. Я должен был всеми силами защитить ту, что похитило мое сердце. Я не мог отдать ему Эри. «Боги, что ты несешь? простонала я. «Это все неправда!» «Продолжай, адепт!» — бесцветным голосом произнес мой отец, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на боевого мага. «Я дам каждому возможность высказаться!» — ректор повысил голос, призывая к порядку. «Но прошу друг друга не перебивать!» он вежливо поблагодарил ректора и продолжил. «Любой учащийся из нашей группы подтвердит, насколько предвзятым был господин Альсар по отношению к Эрри. Чтобы не быть голословным, позвольте мне задать ей несколько вопросов, ответы на которые вас неприятно удивят». Алистер позволил, и водник, напустив на себя серьезный вид, обратился ко мне громким голосом, тщательно выговаривая каждое слово. «Эрика!» «Правда ли то, что господин Альсар в первые недели обучения без предупреждения вывел тебя на атаку торнадо на боевом поле? Ту самую атаку, которой пользуются только взрослые опасные маги, а адепты тренируют ее азы в связках месяцами?» Немного помедлив, я кивнула головой и ответила. «Верно, но...» Отец, забыв про указание ректора не вмешиваться в разговор, Дернулся в сторону замершего на месте Альсара, но был остановлен Диорионом. Прошу вас, господин Кора, дослушайте до конца. Позже мы обязательно дадим вам слово. Адриан, нехотя сделал шаг назад, выплюнув презрительное ублюдок в адрес боевика. Я поняла, что надо срочно исправлять положение и подняла руку, призывая к вниманию. Дослушайте меня до конца господин Альсар действительно запустил процесс парной атаки торнадо но лишь потому что увидел во мне нужный потенциал и знал что она не причинит мне серьезного вреда вот как ты теперь заговорила <смех> усмехнулся том а как насчет того что он бесцеремонно сорвал наше первое свидание и насильно увел тебя в неизвестном направлении И почему ты вернулась в академию лишь на следующее утро вся в слезах, «У него была на это веская причина», — возразила я. «Господа ректор и его заместитель знают о ней и уверенно не имеют к нам претензий. Вы же не хотите, чтобы я озвучила ее при посторонних?» Де Фарнам и Де Орион многозначительно переглянулись, но промолчали. Во время показательных поединков, устроенных его величеством, господин Альсар отвел Эрику в укромное место и вышел оттуда лишь к началу соревнований. Вид у него был при этом весьма довольный, чего не скажешь о ней. Мы можем лишь догадываться о том, что там происходило. Господин Альсар позаботился обо мне и отгородил пространство, где я могла переодеться без лишних взглядов других адептов. А задержался он, потому что читал мне лекцию по поводу неуместности яркого макияжа на боевом поле и призывал к дисциплине, Не выдержав, Кристиан беззвучно засмеялся, прикрывая рот ладонью. Типичный Олен, простите, произнес он без капли вины в глазах и кивнул Адепту, мол, продолжай. Можно долго перечислять все его действия в ее адрес, поэтому я перейду сразу к сути. Вчера днем я направлялся в кабинет господина Альсара с просьбой выдать мне кое-какие документы для подработки в столице и встретил в коридоре растрепанную Эри с безумным взглядом. В тот день единственным преподавателем, который находился в учебном крыле, был мой декан, и он в тот момент спорил на повышенных тонах с господином Деорионом. Я задавал ей вопросы, но Эрика дрожала со слезами на глазах и стремилась уйти от ответа, а потом и вовсе убежала, скрывшись в кабинете ректора де Фарнама трудно догадаться, что господин Альсар, не добившись взаимности, решил взять её силой». «Что за бред?» Не сдержавшись, воскликнула я, чувствуя, как щеки стремительно наливаются краской. «Я находилась в опасном положении. Если я признаюсь, что сама спровоцировала боевика на поцелуй, нас обоих обвинят в том, что мы нарушили устав Академии. Меня отчислят, а он потеряет рабочее место». Если же умолчать о том, что на самом деле было в кабинете, отец безоговорочно поверит словам Тома, и Альсар может попасть под орец за домогательства, которых не было. И вновь Кристиан спас положение. «Позвольте мне вмешаться и ответить за мою адептку. Проводив господина Кора в этот самый кабинет, я направлялся прямиком к колену, и в его кабинете я действительно застал Эрику» но ничего противозаконного на моих глазах не происходило. Адептка Коры и декан Альсар находились в разных концах кабинета. Уверен, если бы ей нужна была помощь, она бы обратилась ко мне, как к своему новому декану. «Господин Дарион, Де как много вы задолжали господину Альсару! Так яростно защищаете его, при том, что вас никогда нельзя было назвать друзьями!» — неожиданно усмехнулся Том. Ухмылка вышла на удивление смелой, злобной и язвительной. «Значит, не я их видел целующимися во время праздничного салюта на самом верху дороги в небеса, каких-то два часа назад?» Как порядочный и ответственный адепт, я сразу же доложил ректору о факте неуставных отношений. «Эри, этот подлец-альсар шантажирует тебя. Он принуждал тебя к поцелую». Требовал от тебя расплаты за то, что ты превратила его в мерзкого, никому не нужного урода. «Закрой рот, Том!» Голос, сорвавшийся с моих губ, был мне незнаком. Хриплый и низкий, пропитанный ядом и неприкрытой угрозой. «Еще одно слово, и ты превратишься в живой факел!» «Кора!» — рыкнул на меня ректор де Фарнам. «Держи свой язык за зубами и не смей угрожать убийством адепту!» «Иначе я буду вынужден принять меры». «Принимать меры надо было раньше», — воскликнула я, борясь с разгорающимся огнем внутри меня. Нечеловеческим усилием воли я уменьшила его до искры, вспоминая вчерашний урок с моим новым деканом. За все те несколько месяцев, что я нахожусь в Академии Дальстат, меня пытались похитить как случайного свидетеля, убить меня с помощью ядовитой арахниды, Затем обвинить в убийстве своей соседки и продержать сутки в полицейском управлении. И все почему? Потому что я держала язык за зубами, как вы мне и велели. Господин Альсар — единственный, кто был рядом. Кто поддержал меня и вытаскивал из любой передряги. Если бы не он, то меня бы убили еще в первую неделю. На что ты намекаешь, Кора? Алистер был вне себя от гнева и от того, чтобы вышвырнуть меня из Академии, его останавливало присутствие Адриана и двух деканов. «Господин де Фарнам, все, что говорит Эрика, это правда?» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнес ихарь. Про том, казалось, уже забыли, хотя адепт по-прежнему стоял в центре кабинета с загадочной улыбкой на губах и жадно слушал каждое наше слово. Но мне было уже не до адепта, Вся моя ярость сменила направление в сторону ректора де Фарнама. «Вы сами велели мне держаться ближе к моему декану, чтобы до меня не добрался темный. Не Академия, а господин. Да к дьяволу вашей формальности. Ален защищал меня. Если бы не он и не господин де Орион, я бы сейчас не стояла, живая и невредимая, перед вами. И ты, отец, еще вчера склонялся перед Оленом в знак высшей благодарности. А что изменилось сегодня? Или твоя благодарность — это всего лишь слова, которые ничего не стоят? «Эрика!» — не выдержал мой отец, но я, распаляясь каждой секундой, продолжала. «Вам, Алистер, не важны жизни своих адептов. Вы заботитесь лишь о том, чтобы прикрыть свою задницу и сохранить лицо Академии, которая насквозь прогнила с таким лицемерным руководителем. И если бы вы увидели меня, охваченную огнем в тот вечер на боевом поле, то распорядились бы лишь о том, чтобы информация о гибели иностранной студентки не попала бы в утренние газеты. Вы слишком долго занимали ректорское кресло, господин де Фарнам, и напрочь забыли, что такое человечность, а может, никогда и не знали. Я замолчала, переводя дыхание, и подняла глаза к потолку, сдерживая подступившие глазам слезы. Судя по всему, только что я собственноручно подписала приговор своему дальнейшему обучению в Дальстаде. Но вопрос получения диплома уже не стоял так остро. Ласковый ветерок коснулся моего лица. Нежно прошелся по щеке и игриво коснулся кончика носа. Затем погладил по волосам. Вслед за этим я услышала спокойный, уверенный голос Алены, обращавшийся ко всем присутствующим в кабинете. «Господин Корра, я безмерно уважаю вас еще с тех времен, когда вы были моим куратором, а я был простым адептом, прибывшим в Хатрей по обмену. Я понимаю ваш гнев. У меня самого есть три красавицы-сестры. Когда каждая из них приводила в дом молодого человека, я еле сдерживался, чтобы не вышвырнуть их пинком под зад прямо с порога. «Возможно, я кажусь вам не самой подходящей кандидатурой на роль спутника вашей дочери, но, уверяю вас, в серьезности своих намерений относительно Эрики». «Дело в вашей репутации, господин Альсар», — возразил мой отец, «но уже без прежней агрессии. Ваши заслуги впечатляют, но слухи о ваших многочисленных беспорядочных связей и пренебрежительном отношении в адрес женщин давно ползут по Альстаду. «Я не хочу, чтобы моя дочь стала очередным именем в этом длинном списке. Я не буду отрицать этого факта. И я умею признавать свои ошибки, господин Корра», — мягко возразила Лен. «Однако появление Эрики перевернуло всю мою жизнь с ног на голову. И я отказался от прежнего образа жизни. Заверяю вас, что с моей стороны не было никакого принуждения вашей дочери к неуставным отношениям. Наша симпатия, наши чувства взаимны. И я не буду отрицать, что Адептом Том мог видеть наш поцелуй в ресторане на крыше дороги в небеса, но в то же время напоминаю, что устав гласит о недопустимости отношений между преподавателями и учащимися в стенах Академии. То, что было за ее пределами, наше личное дело. С Эрикой у нас заключен уговор, В первую очередь, учеба и получение двойного диплома. Никаких поблажек, никаких нарушений правил и никаких личных эмоций, мешающих учебному процессу. Глядя на то, как держит себя в руках Ален, мне стало стыдно за свое импульсивное поведение. Вот что значит сильный, уверенный в себе мужчина, знающий себе цену. С презрением взглянув на недовольного Тома, который явно ожидал другого развития событий, я подошла к отцу и взяла его за руку. Папа, прости меня за то, что все так получилось. Я посмотрела на сердитого вихря, в глазах которого уже не было той ненависти, что я увидела после того, как он ударил Алена. Я хотела все рассказать себе после выпускного и официально представить себе его как своего. «А мне-то рассказать не забыла?» — бесцеремонно вмешался в разговор Том. «Или для тебя не имел значения тот факт, что ты, будучи в отношениях со мной, залезла в постель к своему же декану? А я, как дурак, мечтал, что увезу тебя на зимние каникулы в родительское поместье, чтобы представить себя родным, как свою невесту?» «Адепт Том». Несмотря на спокойный голос декана, его серо-зеленые глаза были темными, как бушующий ураган. Не советую разбрасываться беспочвенными обвинениями и голословно утверждать, кто, кому и куда залез. Ты это видел своими глазами? Отвечу за тебя. Нет. А ведь я могу подать на тебя в суд за клевету и с легкостью лишить твоих родителей приличной части их состояния. Напомни также, что ты все еще являешься адептом моего факультета. Хочешь стать моим персональным врагом? Так, давайте без угроз. Алистера надоело слушать бесконечные препирания. Ситуация сложная и нерешаемая за один вечер. Поэтому слушайте мои указания. Ален Альсар, на время я отстраняю от тебя от преподавания до вынесения окончательного решения. Принимать мы его будем всем педагогическим составом Академии Дальстат. Эрика Корра. Раз ты уже успела найти себе нового защитника в лице моего заместителя, то будь внимательна и аккуратна. Любое твое нарушение устава Академии будет стоить диплома тебе и рабочего места господину Де Ориону. Адепт Том. Если хоть одна живая душа узнает от вас об этом разговоре, Вылетите вслед за ними. Пора перестать мне быть слишком добрым к учащимся и персоналу. Господин Кора, приношу искренние извинения за всю эту ситуацию и позвольте мне проводить вас до ворот. Кристиан, проследи, чтобы Олен в течение получаса покинул территорию Академии со всеми своими вещами. На ватных ногах я вышла из кабинета и медленно побрела по коридору. Не в силах осознать, что из-за меня Ален лишился работы в лучшей академии материка, да еще и подставила Кристиана. Уже в комнате, когда я залезла под одеяло, внезапная мысль молнии пронзила мое сознание. Я здесь осталась одна: ни друзей, ни Олена, лишь Кристиан, но он не может уделить одной мне все свое время. Уверена, слухи о наших отношениях с деканом отвернут от меня всех в Академии, значит, теперь моим врагам станет проще добраться до меня».